Рэйчел часто думала и о матери Йена, о том, сумела бы она ужиться с этой дамой. Вдруг та да, стала бы мать ее и ей. Впрочем, на подобную милость Господа Рэйчела не рассчитывала. Она сомневалась, что Дженни Мюррей благосклонно отнеслась бы к невестке квакерша. Равно как и единоверцы не оценит её стремление выйти замуж за человека с кровью на руках и католика в придачу. Рэйчел не знала даже, какой факт потрясёт квакеров сильнее. Хотя индейские татуировки Ена наверняка поблёкнут в свете его религиозных воззрений. «Как нам лучше пожениться? Что скажешь?» ен, шагавшись впереди и убиравшись с дороги ветви, остановился, поджидая Рэйчел. Здесь тропинка достаточно расширялась, чтобы идти вдвоем. Не знаю, честно призналась, Рэйчел, я ведь не могу креститься в твою веру, равно как и ты не сумеешь стать квакером. Но ходят, квакеры женятся только на своих. «Не же выбор. Или у вас разрешены браки между родственниками?» Он усмехнулся краешком губ. «Или женится на своих, или уходят из общины», сообщила Рэйчел, пропустив последнюю реплику мимо ушей. «За редким исключением, брак между квакером и человеком иной веры допускается лишь в самых крайних случаях, и только после того, как попечители...» Поговорят и с женихом, и с невестой, однако это большая редкость. Боюсь, даже дратеи будет сложно получить одобрение, хотя искренность ее стремлений, несомненно». Яна рассмеялся, вспомнив невесту Дэнни. «Леди Доротея, Жаклин, Бенедекто, Грей имела весьма смутные представления о свойственной квакерам чопорности». Хотя, например, сама Рэйчел утверждала, что те, кто считают квакерш чопарнями, их просто никогда не встречали. Ты спрашивала Дэнни, что они думают делать? Нет, призналась она. Если честно, боюсь. Яну вскинул скинул брови. Боишься? Чего? И за него боюсь, и за нас. Ты ведь знаешь, что нас выгнали из общины в Вирджинии. Точнее, выгнали его а я ушла вслед за ним». Брата это сильно подкосило, и теперь он наверняка хочет жениться на доте, как подобает, представить ее собранию и получить одобрение. Йен мельком взглянул на нее. Рэйчел поняла, что он хочет спросить, не мечтает ли она о том же, и поспешила добавить, «Хотя есть ведь и другие квакеры». Ну, те, которые не готовы сдаться на милость короля и свой долг видят в том, чтобы помогать континентальной армии. Воинственные квакеры, как они себя называют. Рэйчел невольно улыбнулась. Уж слишком странно звучала эта фраза. Кое-кто из них приезжал в Валли Фордж. Собрание Филадельфии их тоже отвергло. «Дэнни с ними порой переписывается, правда, еще не решил, стоит ли вступать в их ряды». «Да». Тропинка вновь сузилась, и Ян пошел вперед, то и дело оглядываясь через плечо в знак того, что внимательно слушает. Рэйчел отвлеклась, оленья кожа сохла медленно и липла к жилистым ягодицам, заставляя вспоминать о том, что порой мелькало под набедренной повязкой. «Да», – она отогнала ненужные мысли, – «дело в том, что, Йен, ты знаком с понятиями религиозного диспута». Он снова засмеялся. «Вижу, что нет», – эротично продолжила Рэйчел. «В общем, дело в том, что иногда группа некоторых персон не согласны с учением, что...» «А, еретики!» – услужливо подсказал Йен. «Квакеры же вроде не сжигают своих, а?» «Скажем так, некоторые следуют иным, нежели мы путем», – коротко ответила она. «И нет, конечно же, мы никого не сжигаем. Это я к тому, что, когда люди отвергают часть какой-то доктрины, остальные постулаты своей веры они чаще всего соблюдают строже обычного». Ян скинул голову Ролла тоже. Охотники повели носом, но, не заметив опасности, продолжили путь. «И что?» – спросил Ян, возвращаясь к теме. Поэтому, даже если Дэнни найдет в себе решимость вступить в ряды воинственных квакеров, они могут крайне неохотно принять женщину вроде Дотти. Хотя, с другой стороны, если примут ее, то и на наш брак могут взглянуть э, богосклонно. Бойко завершила Рэйчел. Хотя, по правде говоря... Скорее рак на горе свистнет, нежели квакеры найдут общий язык с Йеном Мюрреем. И наоборот. «Йен, ты слушаешь?» — рисковато спросила она, потому что и он, и собака крались едва ли не на цыпочках. Ролла взволнованно наводил ушами. Йен стянул винтовку с плеча и держал ее в руке. Пару шагов спустя Рэйчел услышала, что что их так встревожило? Грохот колес и марширующие ноги. Где-то невдалеке шел военный отряд, и от одной мысли волоски на руках, невзирая на жару, поднимались дыбом. «Что?» – недоуменно повернул голову ен, но тут же улыбнулся и подошел ближе. «Если честно, нет. Я все думаю, что...» на крайний случай, допускают брак с человеком иной веры. Ну, по меркам квакеров. Рэйчел сама задумалась. Ну, протянула она. И, если честно, у нее не было ни малейшего представления, что могло подвигнуть квакеров хотя бы в мыслях допустить подобный брак, не говоря уже о том, чтобы его одобрить. Знаешь, «Мне тут кое-что пришло в голову», – перебил друг Йен. «Дядюшка Джейми рассказывал о свадьбе своих родителей. Его отец похитил маму, и им долгое время пришлось скрываться от ее братьев, потому что Маккензи из Леоха запросто перерезали бы глотку любому обидчику». По мере рассказа Йен все больше оживлялся. Они не могли обвенчаться в церкви, ведь там нужно заранее оглашать имена. Их бы тогда немедля схватили, стоило только переступить порог. Так что они прятались, пока Элен, это моя бабушка, не родила ребенка. Тогда ее братья уже не могли выступать против брака, и они сумели обвенчаться, пожал плечами. «Вот и я думаю». Может, для квакеров ребёнок тоже считается такой же крайностью? Рэйчел вытаращила глаза. Ян Мюрей, если ты думаешь, что я разделю с тобой ложе до свадьбы, тогда ты на собственном опыте узнаешь, что такое настоящий крайний случай. Когда они достигли дороги в Филадельфию, то едва не оглохли. Там оказалось на удивление шумное, и без того вечно людный тракт сейчас был забит тяжелыми фургонами со всех окрестных сел. Ревели мулы, визжали дети, прикрикивали на отпрысков усталые родители, на себе тащившие телеги, доверху нагруженные домашним скарбом, поверх которого зачастую качалась корзина цыплят или рядом на веревке плелась недовольная свинья. А среди них, сгоняя гражданских с пути, шагали солдаты. Маршировали в две колонны в полном обмундировании, обливаясь в мятых мундирах потом, с багрово-красными ярче униформы лицами. Порой появлялись отряды всадников. Те в зеленом обмундировании красиво корцевали на лошадях. На обочинах то здесь, то там стояли пехотинцы – Офицеры досматривали фургоны. Одни пропускали взмахом руки, другие велели разгружать, резервируя груз в пользу армии. Йен остановился в тени деревьев, решая, стоит ли выходить на дорогу. Уже вечере солнце повисло над самой головой. Багажа у них с Рэйчел нет. Заинтересовать солдат нечем – поэтому остановить их не должны. «Смотри!» – воскликнула Рэйчел, вскидывая руку и указывая на высокого офицера с другой стороны дороги. «Это же Уильям! Надо с ним поговорить!» В ответ Йен стиснул пальцы на ее плечи, ощущая мягкость женской плоти и ужасно хрупкие косточки. «Стой здесь!» Велел он и подбородком указал на плетущихся по дороге солдат, взморкших и недовольных. Тебе лучше не показываться им на глаза. Рэйчел прищурилась, но Ян уже имел опыт женитьбы, и потому отдернул руку, Спешно добавил: Я сам схожу, поговорю с Уильямом и приведу его сюда. Рэйчел открыла было рот, но, не дожидаясь возражений, уже скрылся в кустах, велев перед этим Рола сидеть. Тот, не успев встать с насиженного в местечку ног, Рэйчел шевельнул ухом. Уильям выглядел усталым, взъерошенным и ужасно недовольным. Что, в общем-то, понятно. Йен слышал, как тот сдался в плен под Саратогой и потому теперь должен либо вернуться в Англию, если повезет, либо торчать в каком-то захолустье на севере. В любом случае о ратных подвигах бедному парню можно забыть. Завидев Йена, Уильям тут же изменился в лице. Сперва изумленно вытаращил глаза, потом негодующе вздернул губу – но, оглянувшись, снова нацепил равнодушную маску. Нен удивился даже, что сумел разобрать на его лице какие-то эмоции. Однако потом вспомнил, почему дядюшка Джейми тоже всегда держал лицо, но при еде позволял себе расслабиться. «Разведчик?» – коротко кивнул ему Уильям. Капрал, с которым он в этот момент разговаривал, обернулся, окинул Йена равнодушным взглядом, отдал Уильяму честь и влился в людской поток на дороге. «Какого черта тебе надо?» – Уильям мятым рукавом утер албопот. «Откуда такая враждебность? Ведь последний раз они расстались безо всяких ссор хотя тогда им было не до разговоров. Уильям пустил пулю в лоб сумасшедшему старику, который пытался зарубить Рэйчел и Ена. Левая рука с тех пор успела зажить, хотя иногда ощутимо ныло. «С вами желает поговорить одна леди», ответил Ян, старательно, не замечая злобного взгляда. Уильям мигом просветлел. «Мисс Хантер!» Глаза у него вспыхнули. Теперь прищурился уже Ен. Ну что ж, пусть сама ему скажет. Уильям махнул другому капралу и отправился вслед за Еном. Солдаты поглядывали на незнакомца, но на вид тот был ничем не примечателен, судя по татуировке, на щеках, штанах из олеи шкуры и загорелой до красна кожи обычный индеец многие из которых дезертировали из британской армии но кое-кто все-таки остался в основном лейлисты вроде Джозефа бранта получившего земли в пенсильвании и нью-йорке Уильям рэйчел пролетела через полянку и повисла у высокого капитана нашей с такой радостью что тот позабыв про недовольство не сдержал улыбки Ян стоял в стороне, давая ей время. В прошлый раз им и впрямь было не до разговоров. Ролла с рычанием трепал безжизненное тело арчибага, Рэйчел, обмерев от ужаса, лежала на полу, залитым кровью, а случайные свидетели драмы звали о помощи. Уильям тогда вскинул Рэйчел на ноги и впихнул ее в руки первой же попавшейся женщине, той оказалась марсали. Уведите ее отсюда, велел он. Однако Рэйчел, его каштановолосая Рэйчел, вся забрызганная кровью, вмиг собралась, стиснула зубы и переступила через тело старого арчи. Ян видел это, валяясь на полу. Он оторопел от шока и на происходящее смотрел, как сквозь сон. Она встала на колени прямо в мешанину мозгов и крови, обмотала разрубленное плечо своим фартуком и закрепила повязку платком, а потом вместе с Марсали они вытащили его из типографии на улицу, где он благополучно потерял сознание, придя в себя лишь когда тетушка Клэр начала зашивать ран. Иен не успел тогда поблагодарить Уильяма и собирался выразить свою признательность сейчас. Однако Рэйчел хотелось поговорить с ним первой, и Иену уступил. Он дожидался своей очереди, с Рэйчел, тем, как ее глаза сверкают в тени орешника и на живом лице сменяют друг друга десятки выражений. «Ты похудел, Уильям?» – выговаривала Рэйчел, неодобрительно проводя пальцами по его лицу. «Во что, плохо кормят?» «Я-то думала, только в континентальной армии не хватает припасов». «О, я... Последние дни я очень занят», – Уильям оживившийся, было при встрече с Рэйчел, вновь помрачнел. «Мы... Как сами видите?» Он махнул в сторону невидимой отсюда дороги, где то и дело каркали сержанты, перекрикивая чужие голоса и опыт. «Да, вижу. Куда направляетесь?» Уильям тыльной стороной ладони вытер рот и взглянул на ена «Полагаю, он сказать не может», — заметил Ен, и, погладив Рэйчел по плечу, грустно улыбнулся Ильяму. «Мы же враги!» Тот бросил на Йена странный взгляд. Должно быть, заметил чересчур нежные нотки в его голосе и вновь уставился на Рэйчел, которую до сих пор держал за руки. «Уильям, мы помолвлены, Ен и я», пояснила та, осторожно освобождая пальцы и беря за руку Йена. Уильяма передернула. Он уставился на Йена со странной злостью, Почти ненавистью. «Ясно», — невыразительно произнес он, — «полагаю, надо пожелать вам счастья, всего хорошего». Он шагнул к дороге. Йен удивленно двинулся вслед за ним. «Постой!» Тот развернулся и с размаху ударил его в челюсть. Йен рухнул в траву. И над ним вихрем пронесся Ролла, Впиваясь зубами в ногу Уильяма. Рэйчел завизжала. «Ролла, плохой пес! И ты тоже плохой пес, Уильям Ренсом. Что за бес тебя вселился?» Ян сел бережно трогая разбитую губу, Рола под окриком «Рэйчел!» отступил, но все равно скалил зубы и испускал из мощной груди тихий рык, не спуская с Уильяма желтых глаз. Уильям сидел на земле и разглядывал порванные штаны, под которыми хоть и не сильно кровоточил укус на бедре, Увидев, как Йен поднимается, он тоже встал, лицо у него побагровело, словно он еле сдерживал слезы.